Лучи солнца безмятежно освещали было былой крикетной площадки лордс. Еще курился дым над леющей травой, ужасным следом крикетских роботов, похитивших пепел. Перепуганные люди метались в дыму, сталкиваясь друг с другом, спотыкаясь о носилке, попадаясь прямиком в руки полицейских, которые взялись арестовывать, кого попало. Один полисмен попытался было задержать Ахмешка-насыпателя к конца краю незнающего за хулиганство. Но серо-зеленый белгогазый инопланетянин ускользнул на свой корабль и надменно улетел, что еще более усугубило панику и столпотворение на Земле. И тут-то, посреди газона, второй раз за этот день внезапно материализовались Артур Дэн с Фордом-префектом. Собственно, они телепортировались Золотого Сердца, припаркованного на земной орбите. — Я могу все объяснить, — провозгласил Артур. — Пепел у меня, вот в этом пакете. — По-моему, ты мне интересен, — заметил Форд. «Кроме того, я содействовал спасению Вселенной», — сообщил Артур всем, кто был готов его слушать, — иными словами никому. «Хм, таким заявлением можно было бы и толпу остановить», — пробормотал он. «Фокус не удался», — возразил Форд. Тогда Артур атаковал пробегавшего мимо полисмена. «Извините, пепел, он у меня. Те белые роботы похитили его несколько минут назад. Вот он в этом пакете». «Видите ли, он был частью ключа от темпорально конительного кокона, и, ну, сами можете догадаться, суть в том, что он у меня, и что же мне теперь с ним делать?» Полисмен сказал Артуру, что сделать с пеплом, однако эти указания явно следовало понимать в фигуральном смысле. Артур печально побрел, куда глаза глядят. «Неужели всем наплевать?» — скричал он. Какой-то пробегавший мимо человек толкнул его под локоть, и содержимое пакета просыпалось на землю. Артур замер над рассыпанным пеплом, закусив губу. Форт окинул его взглядом. «Ну что, сматываемся?» — поинтересовался он. Артур испустил глубокий вздох, потом обвел глазами планету Земля, не сомневаясь, что видит ее в самый последний раз последний раз. «Ладно», — оборонил он. В этот миг он узрел в разрыве дымовой завесы чудом уцелевшую крикетную калитку. Погоди минутку, сказал он Форду, когда я был маленьким. Давай потом расскажешь, ладно? То очень увлекался крикетом, знаешь ли, вот только получалось у меня не очень. Или вообще не получалось, если тебе так больше нравится. И у меня была мечта. Довольно-таки дурацкая, что однажды мне выпадет честь выйти на площадку Лорс в качестве нападающего. Оглядев охваченную паникой толпу, он пришел к выводу, что возражать уже точно никто не будет. Ладно, устало выдохнул Форд, только в темпе я буду вон там. Подыхать со скуки, добавил он, и, отойдя в сторонку, селся на тлеющую траву. Артур помнил, что во время их первого визита на площадку в тот день крикетный мяч залетел прямо к нему в сумку, а потому принялся в ней рыться, и только уже найдя мяч, сообразил, что сумка уже не та, с которой он был здесь в прошлый раз. Однако же вот он, мяч, лежит себе посреди греческих сувениров. Он вынул мяч. Обтёр его полой халата, пленул на него ещё раз обтёр, поставил сумку на землю, если уж играть, так делать всё профессионально. Перекинул маленький красный мячик с ладони на ладонь, наслаждаясь его тяжестью. Чувствуя себя лёгким и безмятежным, как птица, он засеменил прочь от калитки. Он решил бежать в среднебыстром темпе, а потому отмерил хорошую длинную дистанцию для пробежки. Поднял глаза в небо. Там гружились птицы и неслись стайками белые облака. Людские крики и стоны, сирены скорой помощи и полиции раздирали воздух в клочья, но Артур ощущал себя странно счастливым, огражденным невидимой завесой от всей этой кутерьмы. Ему предстояло сыграть в крикет на площадке Лордс. Обернувшись к калитки лицом, он отбил нетерпеливую чечетку своими шлепанцами, расправил плечи, подбросил мяч в воздух и поймал его на лету. И побежал к калитке. На увидел, что у калитки стоит защитник. «Кайф!» — подумал он. «Тем же интереснее». Подбежав поближе, вгляделся пристальнее. Защитник, застывший на готове у калитки, не принадлежал команде Англии. И к команде Австралии он тоже не имел отношения. То был представитель команды крикетских роботов. Холодный, беспощадный белый робот-киллер. Видимо, он не последовал за своими коллегами на корабль. И тут в разуме Артура Дента столкнулось сразу несколько мыслей, но прекратить бег он был уже не в силах. Время поползло с ужасной умопомрачительной медлительностью, и тем не менее ноги Артура почему-то не желали останавливаться. Двигаясь словно сквозь патоку, он медленно повернул свою несчастную голову и поглядел на свою собственную руку, руку, которая сжимала твердый красный мячик. Его ноги медленно, неуклонно неслись вперед, меж тем, как он созерцал мяч в своей бессильной руке. Мяч пульсировал ярко-алым внутренним огнем, а мятежные ноги все равно несли Артура вперед. Он снова поглядел на крикетского робота, неумолимо и целеустремленно застывшего у калитки, сбитый на изготовку. Механические глаза горели бездонным студенным колдовским огнем. Артур обнаружил, что не может отвести от них своего взгляда — Казалось, он смотрит в них, как в тоннель, и вокруг больше ничего нет. Ознакомимся с некоторыми мыслями из тех, что мельтешили и сталкивались в артуровской голове. Во-первых, он чувствовал себя полным дураком. Он понимал, что должен был куда внимательнее следить за происходящим вокруг, вдумываться в смысл слышанных краем уха фраз, которые теперь гулко звучали в его голове,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 Он припомнил, как Хактор признался, что смог создать кое-какие объекты. Он припомнил, как в его портпледе что-то неожиданно шевельнулось, и он невольно прижал его к себе, там, в пыльном облаке. Он припомнил, что вернулся на пару дней назад во времени, чтобы вновь попасть на площадку Лордс. Также он припомнил, что крикетист из него — средний такой. Он почувствовал, как его рука размахнулась, крепко сжимая мяч, который, как было ясно ему теперь, являлся ничем иным, как бомбы сверхновой — которую Хактар сам собрал и подсунул ему, бомбой, призванной привести Вселенную к скорой, безвременной гибели. Он изо всей своей души надеялся и молил всех богов, чтобы не было ни загробного мира, ни посмертного воздаяния. Тут же сообразил, что сам себя противоречит, и перестал молиться. Оставалось лишь надеяться, что посмертного воздаяния нет. А иначе, ну как он посмотрит в глаза всем, кого встретит после смерти? Он надеялся, надеялся и вновь надеялся, что память его не обманывает, и крикетисты из него действительно никудышные. Похоже, если что-то еще и могло предотвратить всеобщую катастрофу, так это его спортивная бездарность. Нижние конечности сами собой несли его вперед, а рука сама собой размахнулась. Ноги Артура запнулись о партплед, с дуру брошенной им прямо на дороге. Он почувствовал, что грузно валится на землю, но поскольку в этот момент его голова была битком набита всякими другими заботами, он совершенно забыл, что должен удариться о грунт. Удара не последовало. Судорожно сжимая мячи, подвывая от изумления, он воспарил ввысь. И закружился в небе, входя в отчаянный штопор. Очертя голову, он спикировал к земле, одновременно отшвырнув бомбу на безопасное расстояние, очень-очень далеко в сторону. Артур напал на робота с тыла, пользуясь его растерянностью. Робот по-прежнему держал биту на изготовку, но предмет, по которому следовало ею ударить, исчез неизвестно куда. Ощущая в себе небывалый прилив сил, Артур вырвал биту из рук ошалелого робота, описал в воздухе безупречную бочку, коршуном спикировал обратно и одним диким ударом биты снес роботу голову с плеч. «Ты уже все?» — поинтересовался Форд. «Пошли, что ли?»